И полицейские в форме сейчас полностью ее перекрыли. Останавливая всех идущих от парка взрослых мужчин и женщин, и просили их предъявить документы. Мальерик вдруг заметил поблизости мужчину-детектива. Девушка с фиолетовыми волосами что-то шептала ему на ухо. Может, она его заметила? Мальерика охватила неудержимая ярость. Он так тщательно спланировал свое представление. Каждый номер, каждый трюк был отточен и прекрасно согласовался с завтрашним финалом.